В 1866 году он объявил, что находится в телепатическом контакте с обитателями Венеры и Марса. Куда уже успела слетать вся его семья. Дентн написал несколько книг, в которых в деталях описал дискообразные космические корабли. С этими же рассказами он выступал перед большими аудиториями, и эти лекции по содержанию материала были словно прообразами историй современных контактёров. Что примечательно, первые заявления Дентна предшествовали фляпу 1867 года. Может быть, он тоже был выбран в качестве основной фигуры в акции информационной поддержки Фляпа, как позднее Уоллис Тилинхест. Тогда это выглядит так, как будто у Фляпа водов в первый блин вышел комом, кидея тарелкаобразных космических кораблей, людей нужно было подводить постепенно через все промежуточные стадии дирижабли и самолётов. Можно сделать и несколько иной предположение. К тарелкаобразным космическим кораблям человек стали приучать уже с 1866 года. Но на подходе к XX веку нужно было в каких-то целях направить его на создание земной летающей техники и стимулировать этот процесс, и тогда одну песню пришлось на время прервать другой. Но и жители Техаса, и Уильям Дентон, если он действительно что-то видел, а не только озвучил поданную ему информацию, были не первыми в истории человечества очевидцами, кто наблюдали летающие диски. В хрониках Древней Греции описано, как два серебряных щита сия панику пронеслись над войском Александра Македонского. Это был IV век до нашей эры. В 217 году до нашей эры щиты, светившиеся на солнце, видели в небе на детали. Плиний Старший в естественной истории писал, что в 100 году до нашей эры над галереей консулов Луция и Гая Валерия по небу с востока на запад пронёсся сверкающий щит сыпавшейся искры. В летописи Лариски хроники за 776 год есть описание сады города, в которые вмешались два подобных объекта. И когда саксы увидели, что не все идет по их воле, они начали взводить помост, дабы с него вторгнуться в замок. Но в тот самый день, когда они готовились напасть на христиан, укрывавшихся в замке, слава Господня появилась над церковью в цитадели. Те, что несли стражу в тот день, а многие из них живые поныне, говорят, что они увидели два больших щита красноватого цвета, двигавшихся над церковью, а когда язычники увидели это знамение, они смутились страхом великим и бежали от замка прочь. В полночь 27 октября 1180 года светящийся объект, похожий на глиняную чашу, летел над японской провинцией Киев в направлении горы Фукухара на северо-восток, а затем повернул на юг и скрылся из виду. В воздухе после него остался светящийся след. Западная Европа. Рукопись М. Флордского аббатства рассказывает, как в 1290 году над монахами, гнавшими монастырское стадо, Появилось огромное овальное серебристое тело, похожее на диск, которое медленно пролетело над ними, вызвав великий ужас. В 1490 году в Ирландии над крышами домов, на глазах людей, высыпавшихся на улицы, несколько раз пролетел серебристый дискообразный объект, оставляя за собой дымный след. Во время одного из таких пролётов диска с колокольни сорвало колокол. Подобные диски пролетали в 1530 году над Нюрнбергом. В Кафедральном соборе в Стокгольме есть картина, на которой изображён полёт над городом пяти солнечных дисков, произошедший 20 апреля 1535 года. В 1556 году диски видели над Виттенбергом, Германия, в 1547, 1558 годах над Цюрихом, Швейцария. В Северной Америке в преданиях индейцев Пайутов говорится, что когда-то в Калифорнии обитали очень высокоразвитые существа, гавмасовы. Они могли парализовывать на время врагов направляй на них какую-то маленькую трубочку. Летали говмасовы на гудящих серебристых летающих коновах.